жены и музы. Айсидора Дункан. Танец свободы. Айсидора Дункан – одно из тех исключительных явлений в истории культуры, после которых остается лишь легенда, армия подражателей и ничего того, что могло бы подтвердить потомкам. Да, она была гениальна. Её танец был уникальным слепком её собственной натуры, где стремление к свободе сочеталось с непреодолимой жаждой любви, а необходимость постоянного обновления с верностью себе и своему сердцу. Её личная жизнь была таким ярким фейерверком страстей, что даже сама Айсидора нередко слепла от вспышек. В автобиографии Аисидора писала, Характер ребёнка определён уже в утробе матери. Перед моим рождением мать переживала трагедию. Она ничего не могла есть, кроме устриц, которые запивала ледяным шампанским. Если меня спрашивают, когда я начала танцевать, я отвечаю – в утробе матери. Возможно, из-за устриц и шампанского. Трагедия была в том, что отец Айсидоры, банкир из Сан-Франциско Джозеф Дункан, обанкротился и сбежал, оставив жену, Мэри Дору и детей на произвол судьбы. Так что, когда в мае 1877 года на свет появилась маленькая Дора Анжела Дункан, все были уверены, что в жизни ее не ожидает ничего хорошего. Мэри Дора с достоинством справлялась со всеми несчастьями. Она зарабатывала на жизнь уроками музыки, а в свободное время учила детей всему, что знала и любила. Её дети – дочери Мэри Элизабет и Дора, и сыновья Августин и Раймон – прекрасно разбирались в музыке, классической литературе и поэзии, они понимали прекрасное и тянулись к знаниям. Их несчастье теснее сплотило их, выковав из семьи Дунканов настоящих единомышленников а бедность лишь заставляла жалеть богатых, которые, по их мнению, слишком много думают о совершенно ненужных вещах. Сама Дора прекрасно знала, что ей надо. Она хотела быть счастливой, и она хотела танцевать. Танцевать она начала еще до того, как научилась ходить. Стоило матери сесть за рояль, как маленькая Дора кружилась и взмахивала руками рядом, поражая родных врожденной грацией и необычностью движений. Со временем танец, как состояние души, как образ жизни, стал занимать её всю. В школе, куда Дору отдали в пять лет, прибавив два года, она не была счастлива. Суровая дисциплина угнетала её вольнолюбивый дух, а излишние, по её мнению, науки лишь отнимали время и силы. Так что в десять лет Аисидора бросила учёбу, и открыла вместе с сестрой платную школу танцев для соседских детей. Правда, Аисидора продолжала усердно заниматься самообразованием. Особенно её интересовали античная история и культура. В книгах о Древней Греции она черпала вдохновение. В школе танцев 12-летняя встретила свою первую любовь – красивого юношу Вернана. Через два года любовь закончилась, Вернон женился и навсегда уехал из Сан-Франциско. Через много лет Аисидора вспоминала, «Я была тогда безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумно влюбленной». Когда Айсидоре было 18, Дунканы переехали в Чикаго. Здесь Аисидора поначалу попыталась пристроиться в какую-нибудь из многочисленных балетных студий, но нигде не прижилась. Она в принципе отвергала школу классического балета с его заученными регламентированными движениями вместо занятий, объясняя учителям о своем стремлении к импровизации и свободному танцу. Она считала, что танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, отражать эмоции и характер исполнителя. Импульсом для появления танца должен стать язык души. А ей предлагали, по её мнению, не натуральные позы и движения, в которых не было ни смысла, ни души. Ради денег ей пришлось подрабатывать эротическими танцами в ночных клубах. Особенно она любила кафе «Богема». Здесь собирались мелкие актеры, начинающие писатели, бедные художники. Здесь Айседора чувствовала себя своей, ее импровизации принимались на ура. Особенно горячо аплодировал начинающий танцовщицы рыжий художник Иван Мироцкий, польский эмигрант. В 45 лет он влюбился в Айседору, как только способен влюбиться пожилой неудачник в юную наивную девушку. Однажды, когда они гуляли по лесу, Иван попросил Айседора о поцелуи, и она согласилась, при условии, что они поженятся. Несколько месяцев продолжался этот странный роман, полный наивных поцелуев и неутоленной страсти. Была уже назначена дата венчания, как вдруг выяснилось, что у Миротского в Польше осталась жена. Свадьба расстроилась, оставив в душе Айседоры легкие сожаления о сбыточным и укрепившееся решение никогда не выходить замуж. Отчаявшись добиться успеха на родине, в 1899 году дунканы собрались в Европу. Собранных с огромным трудом денег хватило лишь на места в трюме корабля, на котором перевозили скот. В Лондоне надо было все начинать с нуля. Эйсидора долго ломала голову, как ей наиболее выгодно преподнести себя английской публике. Ниша эротических танцев уже была занята матахари и ее подражательницами. Просто импровизации под классическую музыку здесь, в стране с устоявшимися балетными традициями, отвергали еще более яростно, чем в Америке. Эйсидора нашла выход. Она связала свои танцы с Древней Грецией, возведя происхождение своих движений к античным статуям и изображениям на вазах. Проводя долгие часы в Британском музее, Аисидора оттачивала свои позы, добиваясь не только полного сходства с античными оригиналами, но и подчинения их логике той музыки, под которую она танцевала, произведениям Шопена, Бетховена, Штрауса, Мендельсона. Благодаря знаменитой актрисе Патрик Кэмпбелл, которая случайно увидела танцы Айсидора на улице, молодая американка получила приглашение в великосветские салоны, и уже первые выступления принесли Айсидоре успех. Она танцевала в легкой свободной тунике, босой, и ее танец провозглашал свободу не только тела, но и духа. Правда, мало кто знал, что босые ноги, ставшие главной чертой образа Айсидоры, появились случайно. Однажды перед выступлением Айсидора так волновалась, что пролила на свои греческие сандалии бокал вина. Перед выходом на сцену Айсидора традиционно выпивала бокал шампанского. Танцевать в них было невозможно. Они не только благоухали спиртом, но и скользили. Деваться было некуда, и Айсидора вышла на сцену босой. Публика была в таком восторге от новаторской идеи танцовщицы, что с тех пор она танцевала только босиком. Так она и вошла в историю божественной босоножкой. Но Исидора уделяла времени только танцам. Молодая красавица покорила сердца сразу двух поклонников – 50-летнего художника Чарльза Галля и молодого поэта Дугласа Эйнсли. Галля – Учил Айсидору французскому и хорошим манерам, и искренне недоумевал, как она может проводить время с прыщавым юнцом Эйнсли. А Дуглас ночи напролет читал ей стихи и также искренне удивлялся, что Айсидора находит в старикашке Галле. Она же любила их одинаково, как братьев по искусству. По-другому она тогда не умела и не хотела. Увы. Танцы в лондонских салонах принесли Асидоре Дункан первую славу, но так и не принесли денег. Светские дамы искренне считали, что если они позволили бедной американке выступать перед титулованными особами, тем самым оказали ей огромную честь, которая дороже любых денег. Больше года такой жизни Асидора не выдержала и снова решила уехать. На этот раз в Париж, где всегда приветствовали любое новое искусство, особенно если его проповедовала хорошенькая молодая девушка. В Париже Айседора сразу же стала местной знаменитостью. На ее выступления стекались толпы народа, а потом поклонники окружали ее плотным кольцом. Сам знаменитый скульптор Айгюст Роден проводил с Айсидурой вечера, восхищаясь ее телом и ее мыслями о новом танце, свободном от ограничений, от догм, от правил. Но она выбрала писателя Андре Банье. Низкорослый, крутолобый, он покорил Айсидуру не красотой, но широчайшей образованностью и искрометным умом. Однажды ночью она решилась превратить их дружбу в нечто большее. Купила шампанского, одела прозрачный хитон и пригласила Банье в спальню, где танцевала для него. Пока он внезапно не ушел, сославшись на срочные дела. А Исидора была в отчаянии. Лишь много лет спустя она поняла, что у нее не было шанса. Банье просто не любил женщин. Первым любовником Айсидоры стал венгерский актер Оскар Береже, с которым она познакомилась на гастролях в Будапеште. Любовь поразила их с первого взгляда, и уже через несколько дней они уединились, чтобы сутки без перерыва заниматься любовью. На следующий день Айсидора едва могла танцевать от усталости. Оскар был молод, талантлив, романтичен. В автобиографии Айсидора он остался под прозвищем «Ромео» и непостоянен. Уже через пару месяцев бывшие влюбленные расстались. Пережив тяжелую депрессию, Айсидора продолжала танцевать. Теперь у ее ног были Вена и эрцгерцог Фердинанд, Мюнхен и восторженные студенты, которые после спектакля выпрягли лошади из ее кареты, чтобы самим отвезти Айсидору к отелю, Берлин и толпы поклонников, разрывавших на ленточке ее платья и шали. Однажды ей пришлось возвращаться из ресторана, завернувшись в скатерть. Она стала настоящей знаменитостью. Они писали все европейские газеты. Сотни влюбленных забрасывали ее письмами, а женщины, глядя на свободные костюмы Эйсидоры, так не похожие на узкие жесткие платья тех лет, потихоньку начинали задумываться о том, чтобы, по ее примеру, скинуть ненавистный корсет и неудобные ботинки. Первым это веяние подхватил знаменитый Поль Пуаре, Не без влияния греческих танцев Аисидора Дункан он предложил своим клиенткам знаменитые пеплосы, туники и платья-рубашки, которым не надо было надевать корсет. Такое своеобразное сотрудничество идей, кутюрье и танцовщицы через несколько лет пришло к логическому итогу. Аисидора стала постоянной клиенткой Пуаре, не только заказывая у него новые платья, но и снабжая новыми идеями. В 1903 году Айсидора прервала свое весьма успешное турне по Германии. Она не просто устала от постоянных выступлений, но ей хотелось, наконец, самой прикоснуться к истокам своего искусства. Всей семьей Дунканы отправились в Грецию. Виды античных развалин привели их к такой восторг, что было немедленно решено купить землю и выстроить на ней дом-храм в древнегреческом духе. У Аисидора хватило денег на покупку участка на вершине холма Капанос, неподалеку от Афин. Строительство велось несколько лет, но, увы, так и не было завершено. От восторга Дунканы не заметили, что на Капаносе нет ни воды, ни подходящих стройматериалов. Из Греции Аисидора вернулась в Вену в сопровождении хора мальчиков. Их присутствие на сцене должно было знаменовать возвращение к традициям древнегреческого хора. Однако скоро мальчиков пришлось вернуть на родину. В Вене не так быстро повзрослели, во всех смыслах этого слова, что оставлять их дальше становилось просто опасным. Устав от хлопот с мальчиками, Асидора через некоторое время основала в Гуреневальде под Берлином танцевальную школу, куда брала исключительно девочек. От греческой культуры Айседора перешла к изучению немецкой философии. Она всерьез собиралась переложить труды Шопенгауэра на язык танца. Под влиянием Ницше написала книгу «Танец будущего», а увлечение Вагнером в конце концов привело ее в байрет в театр Вагнера, где она по просьбе вдовы-композитора Козимы Вагнер репетировала танцевальную партию для выступления в опере «Тангейсер». Правда, снова не обошлось без происшествий. Сначала в нее влюбился искусствовед Генрих Тоде, кстати, женатый, который часами простаивал под ее окнами. А перед самым спектаклем разразился скандал. Очень короткая прозрачная туника, в которой собиралась выступить Айседора, привела в смятение фрау Вагнер и остальных участников оперы зима даже прислала Айсидоре длинную рубашку, в которой той следовало танцевать, но Айсидора отказалась. «Запомните, через некоторое время все ваши вакханки станут одеваться, как я сейчас». Она оказалась права. Уже через несколько лет босоножки в полупрозрачных туниках, а то и вовсе без них, заполонили сцены по обе стороны Атлантики, неся в массы идею Айсидоры правда, по утверждению самой Дункан, потеряв при этом не только дух ее танца, но и свою совесть. Сама Исидора тоже со временем стала танцевать обнаженной, но в ее танце, как она утверждала, царил не дух эротики, а гимн естественной красоте тела. В нем был не призыв к похоти, а отражение грядущей свободы духа и плоти. Сама Дункан писала, Если мое искусство символично, то символ этот только один – свобода женщины и эмансипация ее от закосневших условностей, которые лежат в основе пуританства. А в жизнь Айседоры вошла новая любовь. Хотя «вошла» – это слишком мягко сказано – Однажды декабрьским вечером после спектакля к ней в гримёрку буквально ворвался молодой темноволосый мужчина, который с порога закричал на осидору «Вы! Вы поразительны! Вы необыкновенны! Вы украли мои идеи! Вы украли мои декорации!» Асидора пыталась объяснить, что её задник, неизменный голубой занавес, она придумала сама ещё в ранней юности, но мужчина уже ушёл. Айсидоре объяснили, Это был знаменитый английский актёр Гордон Крэг, сын великой актрисы Эллен Терри. Правда, в последнее время он уже не играет на сцене, а пробует себя как художник, режиссёр и сценограф, делает совершенно невообразимые декорации и бредит реформой театра. Асидора немедленно почувствовала, что с этим человеком её связывает гораздо большее, чем одна случайная встреча, и она оказалась права. Уже через несколько дней они встретились снова. Случайно столкнувшись на улице, они много часов бродили по Берлину, пока не оказались в студии И Едва за ними закрылась дверь, они бросились друг другу в объятия. Гордон всё время повторял «ты моя сестра», и это не было простыми словами. Уже в тот первый вечер они поняли, что связавшая их воедино любовь лишь проявление той общности того родства душ, которая бывает, кажется, лишь у близнецов. Аицидора писал об этом. Мы горели одним огнем, как два слившихся из огня пламени. Наконец я нашла своего друга, свою любовь, себя самое. Но нас было не двое, мы сливались в одно целое. Это было не соединение мужчины с женщиной, а встреча двух душ близнецов. Они любили друг друга две недели, прерываясь лишь на сон и скудную трапезу. Все это время полиция была уверена, что речь идет о похищении с целью выкупа. Мать Исидора и ее импресарио безуспешно прочёсывали город в поисках пропавшей танцовщицы. В конце концов, они дали объявление в газету. Госпожа Дункан из-за приступа танзилита временно отменяет свои выступления. Когда Исидора, наконец, вышла из своего любовного плена, Берлин был уже полон слухов и сплетен о ее загадочном танзелите и методах его лечения. Как ни странно, слухи были близки к истине, хотя оказались, редкий случай, гораздо бледнее правды. Газеты, не стесняясь, обвиняли Айсидору в неподобающем поведении, а берлинские дамы-патронессы, основанные Айсидорой детской танцевальной школы, составили недвусмысленное послание, в котором заявляли, что мисс Дункан имеет весьма слабые представления о морали, в связи с чем они отказываются иметь с ней дело. Под посланием стояла и подпись сестры Айсидоры – Элизабет. Она, как и их мать, весьма не одобряла и поведение Айсидоры, и ее выбор. Крэк славился на всю Европу не только своим талантом и революционными идеями, но и любовными похождениями. Несколько лет назад он бросил жену с четырьмя детьми ради любовницы, а потом оставил и любовницу ради другой. Но Айсидора не обращала на злые языки никакого внимания. Для нее любить было так же естественно, как дышать, и желание любви было почти таким же сильным, как желание танцевать. В Гордоне Креги Айсидора нашла, казалось, все, что ей было нужно. Красоту, перед которой она преклонялась, ум, который она ценила, огромный талант, которым она восхищалась, и, главное, понимание и трепет перед ее собственным талантом. Они с упоением обсуждали их общее будущее, и смелые планы реформирования старого искусства сочетались в их беседах с проектами совместных спектаклей, а обсуждение программы ее гастролей с его мечтами о выставках и декорациях к новым спектаклям. Правда, пока Крыгу не спешили предлагать работу. Как не считающийся с авторитетами скандалист, он был известен не меньше, чем талантливый актер и режиссер, Так что с деньгами у него было туго. Аисидора взяла его в свою труппу администратором и от большой любви закрывала глаза на то, что Крэг практически не занимается делами, а лишь пишет или рисует. Ведь рисовал он ее, и его стихи были о ней. Они объездили пол Европы, и везде ее принимали с восторгом, а его лишь с интересом. Айседора, свято уверенная в гениальности Крэга, рекомендовала его режиссером и антрепренёрам, помогала в организации выставок его рисунков, а в один прекрасный момент объявила ему, что ждёт ребёнка. Правда, его реакция была не такой, как ожидала счастливая Айседора. У него уже было восемь детей, и радости отцовства давно ему надоели. А подумала ли она, что будет с её фигурой, с её карьерой? Айсидора подумала, ей были нужны деньги для школы, для семьи, для самого Гордона. Она танцевала, пока могла, гастроли в России, Германии, Англии. А 24 сентября 1906 года у нее родилась дочь, которую назвали ирландским именем Дейдре, что в переводе означает «печаль» после тяжелых родов Айсидора написала «Кто придумал, что женщина должна рожать в муках? Я не хочу слышать ни о каких женских общественных движениях до тех пор, пока кто-нибудь не додумается, как сделать роды безболезненными». Почти сразу после рождения дочери Крэг уехал во Флоренцию, а все же убедила свою подругу Элеонору Дузе пригласить Крэга для оформления спектакля. Крэг и Дузе моментально разругались, спектакль оказался провальным. Крэг впал в меланхолию, и Айседоре становилось все труднее и труднее его отвлекать от мрачных мыслей. Он, как всякий гениальный художник, чрезвычайно болезненно переживал свой неуспех, особенно заметный на фоне постоянных триумфов Айседоры. Постепенно ее искусство, перед которым он еще недавно преклонялся, начало его раздражать. «Почему ты хочешь появляться на сцене и размахивать руками?» – спрашивал он ее. «Почему бы тебе не остаться дома и не точить мне карандаши?» Постоянные ссоры и непонимания делали свое дело. Без Крэга Эсидора не могла, но не могла она и рядом с ним. Его амбиции и талант, ее любовь и искусство поставили ее перед выбором – или он, или ее танец. Сам он свой выбор давно сделал». Она мучилась еще несколько месяцев, пока в очередной раз не поняла. Ее танец превыше всего, ибо искусство вечно, а любовь вечной не бывает. Короткое утешение Айсидоре принесли госули в России, во время которых она подружилась с Анной Павловой и встречалась со Станиславским. С великим режиссером Айсидора познакомилась еще в 1905 году, во время первых гастролей, и даже, как она позже вспоминала, между ними был небольшой роман, закончившийся весьма смешной сценой. Когда она однажды поцеловала его в губы, у него был страшно удивленный вид. Он, глядя на меня, с ужасом воскликнул. "Ну что же мы будем делать с ребенком?» «Каким ребенком?» – поинтересовалась я. «Нашим, конечно». Я расхохоталась, а он посмотрел на меня с грустью и ушел. Правда, актер МХТ Иван Москвин вспоминал, что Айсидора искренне пыталась увлечь Станиславского не только своим искусством, но и своим телом, а режиссер, не желая портить отношения с Дункан, на все встречи приходил исключительно в сопровождении своей жены, так что у Айсидоры ничего не вышло. После России были гастроли в США, где на её выступление пришёл сам президент Теодор Рузвельт, а затем ещё один тур по Франции. Удивительным был не только безоговорочный успех, но и то, как мало денег после гастролей оставалось у Эсидоры. Она, словно вознаграждая себя за нищее детство, вела весьма расточительный образ жизни. К тому же ей постоянно требовались деньги на строительство в Капанусе и на содержание танцевальной школы в Берлине. Поэтому появление в ее жизни Париса Юджина Зингера было воспринято ею как божий промысел. Молодой красивый Парис, оставшийся в ее воспоминаниях как Лайнгрин, не только имел многомиллионное состояние, доставшееся ему от его отца, знаменитого фабриканта швейных машин, но и готов был тратить его на поддержание танцевальной школы Айсидоры. Он перевёз обучающихся там детей во Францию. Он заботился о самой Аисидоре и её дочери. Так что нет ничего удивительного в том, что уже через пару месяцев они стали любовниками. Париж повёз Аисидору и Деидре в круиз по Средиземному морю завалил обеих подарками, окружил нежнейшей заботой. Парис привил Айсидори вкус к изысканным ужинам и нарядам от поля Пуаре и других кутюрье, сшитых по ее собственным эскизам. Он как родной полюбил ее дочь и даже был готов жениться на Айсидоре. Правда, она отказалась. Свобода для нее была гораздо важнее возможности стать миссис Зингер. И все же это были самые счастливые годы в ее жизни. А когда 1 мая 1910 года у Исидоры родился сын Патрик Огастес Дункан, на этот раз роды благодаря деньгам Бориса прошли безболезненно, ее счастью не было предела. А вот Борис страдал. Казалось, его любимая женщина ускользала от него. Он уже понял, что ее нельзя купить. Ее можно лишь завоевать, но и однажды завоеванная она не желала принадлежать лишь победителю. Словно в отместку за то, что он ввел ее в высший парижский свет, Аисидора начинала вести себя как самая отъявленная представительница богемы. Она отчаянно флиртовала, ее поведение было на грани приличий, а танцы – на грани риска. Она изменяла Парису даже в его собственном замке. Все чаще и чаще между Парисом и Асидорой вспыхивали ссоры, которые заканчивались сначала короткими, а потом и длительными расставаниями. Она уезжала на гастроли, он – в деловые поездки. Асидора любила Париса, но он был слишком ревнив, слишком избалован и слишком консервативен для того, чтобы она могла забыть всю свою жизнь ради него одного. В январе 1913 года, когда она снова была в России, Айсидору начали преследовать страшные видения. Похоронный марш, детские гробы в снегу, предчувствие смерти. Осидора срочно покинула Россию и вместе с детьми прибыла в Версаль. Парис в это время был в Париже и попросил Айсидору с детьми приехать к нему. Осидора была счастлива. Она была уверена, отныне все будет хорошо. После встречи детей с гувернанткой отправили в Версаль. Айседора помахала им рукой. По дороге на набережной Сены автомобиль заглох. Шофер вышел из машины, чтобы завести мотор, и тут автомобиль начал движение. Ручка дверцы заклинила. Машина пробила заграждение и упала в воду. Когда машину подняли, все пассажиры были мертвы. Вспоминают, что мертвая Дейдри обнимала Патрика, словно стараясь защитить его. Ее руки еле разомкнули. Парижане усыпали белыми цветами весь сад у её дома, сочувствующие толпами стояли у ограды. На похоронах Айсидора не плакала, её горе было столь сильным, что слёзы не могли облегчить его, она была на грани помешательства. Она умоляла Париса подарить ей нового ребёнка, чтобы найти в нём утешение, но он лишь в ужасе отказался. Они горевали слишком по-разному, чтобы могли обрести успокоение друг в друге. Элеонора Дузе пригласила ее к себе, но и в Италии Айсидора не смогла успокоиться. Однажды она увидела своих детей, купающихся в морских волнах. Айсидора кинулась за ними и едва не утонула, пытаясь выловить из морских волн привидевшихся детей, но ее спас молодой незнакомец. «Спасите меня, спасите мой рассудок, подарите мне ребенка», – прошептала Исидора. Малыш, родившийся 1 августа 1914 года, прожил всего лишь несколько часов. От потери детей она так никогда и не оправилась. Со временем у Исидоры появились приемные дочери – пять любимых учениц из школы в Грюневальде. Но ни Патрика, ни Дейдри они заменить не смогли. Начавшаяся Первая мировая война превратила прежний спокойный европейский мир в руины, и Эсидора оплакивала его, как и себя. Ей казалось, что мир вокруг рушится, и она гибнет вместе с ним. В помещении ее бывшей школы открыли госпиталь, а всех учениц Зингер перевез в Америку. Эйсидора почти не выступала, заменяя прежние репетиции алкоголем. Циничные журналисты даже заменили ее фамилию на «Ранкин» пьяная. Роман с врачом из госпиталя закончился болезненным разрывом, отъезд в Америку лишь отнял последние силы и принес полное разочарование. Ее танцы уже никому не были нужны, повсюду хватало босоножек, которые и раздевались смелее, и танцевали не так заумно. Единственным светлым пятном был роман с самой знаменитой лесбиянкой того времени Мерседес де Акоста. Мерседес была нежной, понимающей, чуткой и ценила искусство Асидоры. Хотя их любовные отношения быстро закончились, переписка продолжалась всю жизнь Асидоры, а незадолго до своей смерти Дункан посвятила Мерседес целую любовную поэму. Несколько лет прошли как в угаре. Постоянные гастроли, попытки заработать, отчаяние и случайные любовные связи. Снова оказавшись в Нью-Йорке, она опять встретилась с Зингером. Они вместе съездили на Кубу, но вскоре оба поняли, что их прежнее чувство невозможно вернуть и что расстаться было бы лучшим решением. Страстный роман с пианистом Вальтером Руммелем закончился фарсом. Он также страстно влюбился в одну из учениц осидоры Спасение, как и раньше, как и всегда в будущем, она нашла в работе. В 1921 году комиссар просвещения Луначарский официально предложил Эйсидоре открыть в Москве свою школу танцев, обещая всяческую поддержку. Эйсидора, которая горячо приветствовала и революцию, и рождение нового государства, с радостью согласилась. В поездке ее сопровождала приемная дочь Ирма Дункан, бывшая Ирма Эрих Гримми, одна из тех пяти удочеренных ею учениц, самая любимая из них. Перед отъездом знакомые наперебой отговаривали их, предсказывая всяческие ужасы от группового изнасилования пограничниками до голодной смерти в разрушенной Москве. А одна гадалка предсказала сидоре что та выйдет в России замуж. Дункан только рассмеялась. Она никогда не собиралась замуж. Дункан приехала в Москву, одетая в белый атласный жилет с красным кантом и кожаную куртку. Этот костюм аля большевик от Поля Пуаре будет вскоре пользоваться бешеной популярностью. Захваченная коммунистической идеологией, Аисидора Дункан приехала в Москву малиново волоса, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная Дунькой, в Москве она открыла школу пластики для пролетарских детей», – напишет о ней художник Юрий Аненков. Ей выделили особняк балерины Александра Балашовой на «Пречистенке», По иронии судьбы, в Париже Балашова поселилась в бывшем особняке самой Дункан на Рю-де-Ля-Помп. Узнав об этом обмене, Аисидора назвала его кадрилью. В этом же особняке Дункан познакомилась с Сергеем Есениным. Источники расходятся в описании подробностей того зимнего вечера, соглашаясь лишь в одном. Это была странная, страстная, неоднозначная любовь с первого взгляда. Уже через несколько дней Есенин переехал к Айсидоре на Пречистинку. Ей было 43, а ему 27. Они общались через переводчика. У них все было разное – культура, воспитание, привычки. Даже любили друг друга они по-разному. А Айсидора видела в нем скорее сына, чем мужа, а он любил больше ее славу, чем ее саму. Когда Есенин впадал в буйство и истерики, она терпеливо выносила ее брани, побои так же, как потом его раскаяние и нежность. Многочисленные друзья Есенина беззастенчиво жили за ее счет, ее же во всеуслышание полевая грязью. Злые языки без устали проходились на их счет. Частушка, куда Есенина понес аэроплан, в Афины древние к развалинам Дункан, была одной из самых безобидных. А она впервые за несколько лет была счастлива. Страсть Есенина дарила ей новую молодость, новые надежды. Много лет спустя она напишет, что три года в России были счастливейшими в ее жизни. Есенин обожал ее танцы, особенно с длинным красным шарфом. Называл Айседору добрейшей душой, преклонялся перед ее образованностью и мировой славой, но при этом то пытался сбежать от нее, то устраивал бешеные сцены ревности. «У меня была страсть, большая страсть, это длилось целый год», – признавался он в письме. Айсидоре посвящен один из самых знаменитых его стихов. «Сыпь, гармоника, скука, скука, заканчивающаяся пронзительным, дорогая, я плачу, прости, прости». К ней же обращены некоторые строфы его поэмы «Черный человек». И какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милою. Весной 1922 года Аисидора решила провести Есенина по миру. Ей нужны были деньги, ему новые впечатления. Опасаясь бюрократических проблем, 2 мая 1922 года они поженились. В браке оба взяли себе фамилию Есенина Дункан, а Айседора убавила себе в брачном свидетельстве несколько лет. Сбылось предсказание. Она, всю жизнь боровшаяся за собственную свободу, 45 лет вышла замуж. Они побывали в Германии, где им пришлось повторить церемонию бракосочетания. Советские документы не признавались в Европе, Франции, США… Есенин, переживавший, что его, великого поэта, воспринимают лишь как молодого мужа знаменитости, очень нервничал, сильно пил, устраивал скандалы. Выступления Айседоры не имели успеха, американцы не разделяли ее симпатий к коммунистической заразе. Публика была разгневана тем, что во время выступления Айседора пела «Интернационал» и призывно размахивала со сцены красным шарфом. В Индианополисе мэр города заявил, что Эсидора может быть арестована за свое поведение на сцене и за свой сценический костюм. К тому же Есенин все время ввергал ее в новые траты, новые костюмы, разбитые витрины, ужины для его друзей. А он презрительно писал «Эсидора прекраснейшая женщина, но врет не хуже Ваньки. Все ее банки и замки, о которых она нам пела в России вздор, сидим без копеечки». Когда они вернулись в Россию, он остался в Москве, а она снова поехала на гастроли, на этот раз по югу России. В Ялте ее настигла телеграмма «Я люблю другую», «Женат», «Счастлив», «Есенин». Больше Айсидору ничто не держало в стране Советов. Оставив школу на Ирму, Асидора уехала во Францию. Она словно пыталась нагнать потерянную молодость. Случайные романы, скандалы с прессой, обвинявшие ее в коммунистической пропаганде, частые переезды, безденежья. Она начала писать мемуары, в которых словно спорила сама с собой, прежней, наивной. Весть о самоубийстве Есенина застал ее в Париже. Несмотря на все трудности их отношений, она заявила лишь, «Между мной и Есениным никогда не было ссор». Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием. Последним возлюбленным Айсидорой стал в Ницце молодой русский пианист Виктор Серов. С ним Эсидора могла говорить не только о музыке, но и о России, обо всём, что пережила там. Ей было 49. Она готовила новую программу, и в то же время её мучило отчаяние, бессильная ревность, страх надвигающейся старости, усталость и тоска. Она даже пыталась покончить с собой, хотя и неудачно. Через несколько дней, 14 сентября 1927 года, она в компании случайного знакомого, молодого итальянского механика бино Фальчетта по прозвищу Бугати, собралась на прогулку в его автомобиле. Ее старинная подруга Мэри Дести просила сидору отложить поездку, но та ответила – Я не отказалась бы от нее, даже зная, что она будет последней в моей жизни. Накинув на шею длинный красный шарф, Аисидора села в машину. «Прощайте, друзья, я иду к Славе». Машина тронулась. Длинный шарф намотался концом на ось автомобиля. Через несколько мгновений Аисидора Дункан была мертва. Прах Аисидоры захоронили на кладбище Перлашес рядом с ее матерью и детьми.